Паровики запустили аккурат к осени, когда заводские пруды ночами уже начал прихватывать ледок. К тому времени новые плавильни также были полностью готовы и даже опробованы на пробной плавке в четверть загрузки, во время которой в воздуходувку крутили воловьи упряжки. Воздуху на четвертную загрузку требовалось поменьше, чем на полную. Но все одно, к концу плавки загоняли аж на три смены воловьих упряжек. Так что мощь новых паровиков Мастре Данилыч оценил вполне наглядно. К первой полной плавке у плавилин собрались все мастера и работники завода. С женами все принарядились, жены нацепили серьги до кольца, а смена новых плавилин Вся надела чистые белые рубахи и нацепила выданные по такому случаю управляющим новые кожаные фартуки и рукавицы. Новые плавильни выглядели необычно. Во-первых, они оказались подвесными. Во-вторых, по форме напоминали яйцо. Ну, в точности, как когда ему собьешь оголовку, чтобы добраться до жидкого желтка, сваренного в мешочке. Сверху, как раз через эту сбитую оголовку, в плавильню загружался жидкий чугун, прямо из домницы. Потом туда же вставлялась толстая труба, обмазанная огнеупорной глиной, через которую воздуходувка гнала воздух. Оттуда же, сверху, из плавильни вырывались раскаленные газы, кои, пройдя через особливую систему полостей, Добро подогревали, направляемый в плавильню воздух, и лишь затем выходили наружу. Невиданные плавильни как-то работать будут. — Ну что, Мастрей Данилыч, волнительно! Управляющий вернулся. Рядом с ним стоял первый дружинич. Он еще месяц назад, когда основные работы на паровике уже были завершены, Тот был на завод к Демитке, у коего основные работы по устройству паровика были в самом разгаре. Но, видно, на первом запуске его нового детища решил непременно поприсутствовать. «Так, а как же, первой дружинич, такое дело начинаем?» «Да уж...» Оба помолчали. «За прошедшее время...» От уехавшего к царю государево розмысла не было ни слуху, ни духу, и посему управляющий вечерами частенько долго лежал без сна, размышляя над тем, чем ему грозит ослушание царской воли, пусть даже и по незнанию. Но, «Ну, с богом православная, донеслось от паровика, и почти сразу же послышался громкий стук. Затем другой, а затем их чистота начала все более и более увеличиваться. Мастер Данилыч некоторое время напряженно вглядывался в гудящую под напором воздуха трубу, возвышающуюся над зевом новой плавильни, а затем махнул рукой, разрешая мастерам начинать загрузку плавильни с жидким чугуном. Первая плавка началась. На следующий день, когда свежесваренный металл уже был разлит по изложницам, и мастера ждали, пока он остынет, дабы проверить, какого качества получился металл, ней со старшим розмыслом сидели в конторке и степенно пили сбитень. Пусть чего-чего, а подобного напитка мастерей Данилыч был большой знаток и любитель. По три самовара в день — Запросто, в одиночку употреблял. А ежели со товарищей, так и более. — Ну, как тебе металл из новой плавильни, мастерей, Данилыч? — Ну, постынец, пытаем. Степенно отозвался управляющий. Первой дружинич рассмеялся. — Да ладно, мастера-плавильщики-то металл завсегда сразу чуют и про этот говорят, что даже лучше, чем в старых, получился. — Может, и так, — дипломатично отозвался мастеряй Данилыч. Ему мастера тоже сказывали, но он предпочитал дождаться окончательной пробы, а уж потом утверждать наверняка. — А знаешь, что мои розмыслы еще придумали? — задумчиво спросил старший розмысл. Что? А вот смотри, тот горячий отдух, что из плавильни выходит, нами как используется? Ну, воздух, кой мы в плавильню нагнетаем, греет. А после? А после? Никак. Вот. первый дружинище поднял палец. А ведь он же еще дюжа горячий. Так... Отчего бы нам его жар для того, чтобы котел паровика греть, не использовать? Это ж насколько нам угля менее надобно будет, чтобы нужный уровень жара в топке держать. Управляющий с пару минут размышлял над всем сказанным старшим розмыслом, а затем хмыкнул «Эван, как хитро задумано!» «Тоже у меня на заводе». — Сие пробовать будешь, али как? — У тебя! — старший розмысл погрустнял. — Новые-то, паровики, пока мест токма у тебя работают. А на старых сие куда хуже делать. Там топки больно для сего неудобные. Много жара в пусте теряться будет. А вечером, когда первый дружинич уже уехал, Управляющий Сызнова обошел новые плавильни. И у паровиков наткнулся на мальчонку погонщика, Черепанова сына, коей гонял упряжки валов с рудника до завода и обратно по железной дороге. Тот стоял, раззявив рот и безотрывочно пялясь на пышущий паром механизм. Мастер Данилович остановился и некоторое время Добродушно усмехаясь про себя, рассматривал завороженного мощью паровика мальчонку. — Что, нравится? — негромко спросил он. — А, что? Мальчонка отмер я вернулся на голос. — Ой, простите вас, Тарай не углядел? — смутился парень, скидывая с головы шапку. «Да ладно — Да ладно-ть! махнул рукой управляющий. Сам он пришел поглазеть. Мальчонка зыркнул на управляющего раз, другой, а потом, собравшись с духом, осторожно начал. А я вот чего придумал. На сей механизм глядячи, настряет Данилыч. — Чего? — снисходительно усмехнулся управляющий. — Эван! — ткнул рукой мальчонка в сторону Крутящийся с гулким звуком новой воздуходувки. — Крутится-то как? — Да, — кивнул головой управляющий. — Знатно крутится и дует шибко. Куда там прежним мяхам? — А я вот и удумал А ну как, ежели эту механизму К колесам железных туесов, Что руду возят, приспособить? Куда как шипчатую заходить будут. Да за одну ходку куда более руды перевести можно с такой-то стилищей. Управляющий замер, уставившись на крутящуюся воздуходовку. Он молчал минуту-другую, а затем вздохнул. — Это ты ловко придумал, сынок, но только пока мы ничего такого делать не будем. Нам еще надобно за вон паровики долги возвернуть. Но ты над всем думать не бросай. Придет срок, и твою придумку испытаем. Только ма, ты ее получше обдумай, чтобы сразу все хорошо сделать. А ты в заводской школе-то учишься? А как же? С восторгом от того, что его придумку одобрил такой важный человек. — отозвался паренек. — Одни, вельми, хорошо. — Ну вот и ладно, — кивнул мастер Данилыч. — Отправим тебя в ремесленное училище. И вернешься ты к нам, мастером розмыслом, придумки свои ладить. А сейчас давай, домой беги. Поздно уже. Мамка часть заждалась. Когда шустрый топот мальчонки — Затих в темноте. Управляющий верхнетуринскими заводами задумчиво покачал головой. Да уж, как время-то разогналось. Когда он был вот таким босоногим мальчонкой, самым сложным механизмом на Руси, была водяная мельница, а металл ковали вручную, кузнецы по кузням. А ныне не успели паровики К воздуходувке и там к валам прокатным приспособить, Да к молотам кузнечным. Эван, уже железные туеса им катать надумали. Так скоро человек и в небо С помощью какого механизма забраться удумает. Или как щука какая, Куды под воду занырнет. Ух, и чудные дела твои, господи! А потом насупился и вздохнул. Как оно еще будет-то? мы бы царь-батюшка волю дал свое разумение по полной наладить. А уж русский человек чего Токму не придумает.